Так уж вышло, что Луи Трюэля первой встретила я. Граф прискакал глубокой ночью, когда не спали только стражи, кошки с хафашами и ваша покорная слуга. Сандр воевал в краях, почитавшихся моими родными, а я мало-помалу отвыкала от привычек спать, мерзнуть, уставать и так далее, вновь становясь тем странным созданием, которое из меня слепила судьба и милая привычка плыть против течения я могла любить и ждать. Эстеля скоро ждала только боя. Ночью я чаще всего коротала на Арсенальной башне, то воюя с лезущими в голову глупостями, то пытаясь услышать ройгу, то следя за летучими мышами, которых в высоком замке развелось видимо-невидимо. Они про меня знали, стража нет. Одинокого всадника я увидела издали и почти сразу же узнала. Луи был горд и счастлив, радость из него прямо-таки рвалась. Что бы там ни говорили, прочитать чужие мысли без согласия собеседника невозможно. Зато совсем нетрудно подслушать обуревающее человека чувство. Я легко сложила два и два. Счастливый Трюэль был вестником победы и никем иным. Сандер и Анджей послали в Гелань именно его, потому что здесь была Биата. Но она глубоко спала. Может, ей и снился жених, но просыпаться Даненко не собиралась. И я ее разбудила. Внушить девушке непреодолимое желание одеться и выйти, нет, выбежать во двор было проще простого. И не отказала себе в удовольствии посмотреть на встречу влюблённых, в конце концов это я её устроила. Без моей помощи Луи и Беата свиделись бы лишь поздним утром, да ещё на чужих глазах. Вышколенные Анжеем стражники, по моему наущению, нагло пренебрегли своими обязанностями. Они пропустили Луи в замок, не удосужившись ни проводить его до конюшен, ни подержать стремя. Во внутренний двор граф въехал один-одинешенек, и в это время на крыльцо вылетела Биата. Это было красиво, как в песне. Она то смеялась, то всхлипывала и рассказывала, как что-то ее заставило проснуться и выйти навстречу. Он целовал ее волосы и руки, говорил самые правдивые и самые прекрасные слова в мире. Я тихонько, хотя они никогда бы меня не заметили, отступила назад и поднялась к себе. Утром разбудившая меня Ванда восхищенно тараторила, рассказывая о победе и подвигах Дана Шандера. Луи и Биата прямо такие лучили счастьем. Впрочем, в этот день в высоком замке я заметила только одно злое лицо. Разумеется, это была Гражина. Я смотрела на разъяренную, никому не нужную красавицу и тонула в прошлом. За спиной арцистского графа и таянской доненки маячили Клэр и Тина, а Иоаннке, глядя на них и на меня, исходила ядом. Всё повторялось — и любовь, и зависть, и ненависть. Луи и Беата не могли наглядеться друг на друга, а Гражина, по выражению Ванды, только что не кусалась. И ничего хорошего это не обещало. Я не понимала, откуда в таком молодом и, в общем-то, красивом создании столько злости. Беата была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на шипение сестры. Других это даже забавляло. Других, но не меня. И я начала следить за Беаткой, когда та оставалась одна. Несколько дней ничего не происходило, но мое подлое предчувствие и не думало исчезать. Отравляя и радость победы, и ожидания Сандры. Последний из королей, оказывается, успел побывать в архе. Эмзар его принял и признал. Уж не знаю, о чем они там говорили, но Александр не был бы Александром, не передай подаренное ему лебединым королем кольцо мне. Я прекрасно помнил этот перстень. Очень темный, звездчатый сапфир в окружении черных бриллиантов. Как и все эльфийские кольца, приноравливающиеся к руке хозяина. Когда Луи надел мне его на палец, я чуть себя не выдала. Не будь Трюэль столь влюблённым, он бы наверняка что-то заподозрил. На моё счастье, его проницательность глубоко спала. Зато моя подозрительность на его счастье бодрствовала. Именно она погнала меня в закатный садик, куда имела обыкновение ходить Биата со своим вышиванием. Девушка закончила волчий плащ для жениха и взялась за такой же для Сандера. Луи обожал своего короля, а Биата была зеркалом, отражающим чувство любимого. Я со стены рассеянно наблюдала за сосредоточенно склоненной над синим шелком головкой, когда через единственную калитку в садик ворвалось несколько огромных горных псов. Днем этих зверей, подчинявшихся только псорям гоблинам держали в специальных загонах, а на ночь выпускали во внешние дворы. Беата закричала и бросилась бежать, но бежать было некуда. Выход из закатного садика был лишь один, а спастись от таких собак бегством мог разве что эльф. Псы знали, что те, кто бегут и кричат, — враги, которых нужно хватать и рвать. Раздумывать было некогда, и я отшвырнула собак от насмерть перепуганной девушки. Вожак и оказался самым невезучим. Его проволокло по земле и шмякнуло единственный дуб, рошу в садике. Остальных просто отбросило к стене. Я не дала б самопомниться, оглушив их другим заклятием, на сей раз эльфийским. Теперь их хозяйкой была я. Не могу сказать, что мне доставляет удовольствие собачье обожание, но не убивать же злосчастных сторожей из-за того, что они слишком рьяно исполняли свои обязанности. Бежать к башне, где имелась лестница, было слишком долго. И я, оглянувшись по сторонам, прыгнула со стены, надеясь, что Беатя не до того, чтобы вертеть головой. Оказавшись на земле, я приказала собакам подойти ко мне и, видимо, перестаралась, потому что бедняги поползли на брюхе жалобно поскуливая. Я велела им лечь и совсем была собралась успокоить Беату, но опоздала. Возле нее уже суетилась какая-то женщина и двое стражников. В закатный садик повалили люди, и одной из первых прибежала Ванда. Кто-то предложил перестрелять собак, но это было неправильно и несправедливо. Появилась королева Данута, примчался смертельно-бледный Луи и следом за ним наспех одевшиеся псари, отсыпавшиеся после ночи. И с наслаждением вернула зверей тем, кому положено. Собаки, поджав хвосты, поплелись за гоблинами. За ними потянулись и остальные. Данута была настоящей госпожой. Стоило ей поднять бровь, и обитатели замка поняли, что их присутствие излишне. Нас осталось пятеро. Луи обнимал дрожащую Биату, Ванда угрюмо молчала, королева тоже не сияла счастьем. Вернулся один из гоблинов и что-то прошептал. Данута кивнула головой. Сарь ушел, и жена Анжия повернулась к нам. Кто-то бросил собачью собачий загон кошку, а потом отпер дверцу и прикрыл ворота, ведущие в другие дворы. «Кто-то!» – буркнула Ванда. «Грожинка, больше некому!» «Может быть. Но если ее никто не видел, и она не признается, наше подозрение так и останется подозрением». «Если б не Лика, — пролепетала Беата, — они бы меня загрызли». «Вряд ли», — попробовала улыбнуться я. «Просто сбили бы с ног и испачкали платье». Луи прижимал к себе девушку, глядя на меня такими глазами, что я была готова провалиться сквозь землю. «Я отнюдь не была уверена, что удостоюсь подобной благодарности, если и впрямь остановлю обещанное нам в будущем году светопредставление». Тишину нарушила Данута. «Луи, Беата, будет неплохо, если вы навестите Стефана и сами пригласите его на свадьбу. На границе сейчас тихо, а вам надо развеяться». «Мы с Ликией тоже поедем», – захлопала в ладоши Ванда. «Я соскучилась по Стефку, и потом...» «Да, Налики, вы покажите мне Тахену». «Про неё столько говорят, но никто ничего не знает. Раз Тахена вас пропустила, она вас любит. Она нас пустит?» «Разумеется, пустит», — подтвердила я. «Но сначала тебя должна опустить мать». «Пусть едет», — улыбнулась Данута. «В четырнадцать лет самое время посмотреть на чудо». «Тогда решено. Радость Ванды захлестнула и меня». «Я покажу тебе Тахену, но только тебе». «А другие сами не пойдут», — заверила Ванда.